Глава 15. Базарат. Дверь в башне отливала по контуру чистым золотом, сверкающим, как расплавленная нить. Предвкушая нечто крутое, я шагнул вперед и оказался на вершине ступенчатой пирамиды высотой с небольшую гору. Высокий портал из обтесанных глыб стоял посреди широкой площадки, а на ровных каменных плитах отпечатались четыре символа. Север, запад, юг и восток. Похоже, каждая грань пирамиды соответствует одной из сторон света и от взгляда в любом направлении захватывала дух. На севере расстилался великий город Базарат, который и дал имя этому измерению. Он начинался внизу на равнине, и квартал за кварталом поднимался вверх по склону уже настоящей горы по соседству с пирамидой. Это был ухоженный и процветающий торговый Вавилон, состоящий из улочек, перекрестков, мини-площадей и тенистых скверов. Он напоминал огромный лабиринт, а верхнюю часть города венчали горные вершины, и часть кварталов уходили в толщу гор, где прятались целые районы. На востоке тянулась река Хэ, разбитая на тысячи проток и островов. Она рождалась здесь, у вершины пирамиды. Потоки воды были из-под площадки, на которой я стоял. Их мощный рокот приглушала магия воздуха, иначе бы все пришедшие попросту оглохли. Водопады великолепными каскадами стекали по правой стороне гигантского строения, а снизу расходились на множество узких каналов, аккуратно прорытых и укрепленных разными способами. На этих каналах и протоках, связанных множеством мостиков и мостов, раскинулся бескрайний речной порт с чередой складов и поселений. Это была торговая речная республика Хезреш. Справка сообщила, что мир, в который я попал, плоский, его поверхность не загибалась, как на любой обычной планете, и потому видимость в чистом и прозрачном воздухе достигала нескольких сотен километров, а ярчайшие объекты виднелись за тысячи. Стоя наверху пирамиды, я легко видел одновременно день и ночь. Западные равнины со сверкающими озерами были залиты солнечным светом, а восточные леса и холмы покрыты густым ночным мраком, над ними висела луна. Солнце с Луной в этом мире были одинакового размера, сравнительно небольшого, поэтому не могли осветить мировой диск сразу целиком, а вращались вокруг базарата, пытаясь догнать друг друга. Благодаря этому здесь сменялись дни и ночи. Сейчас маленькое светило уплывало вдаль от города, и над пирамидой сгущался закат. Даже более алый и пурпурный, чем на Земле, потому что угол наклона лучей был в итоге больше, И от края диска к центру они проходили через куда более толстый слой атмосферы. В общем, закаты и восходы в этом мире были фантастические. Далеко на востоке все каналы и протоки реки Хэ сходились в широченное полотно, которое впадало в океан. Так что бесконечный речной порт незаметно превращался в морской. А здесь, рядом с пирамидой, часть потоков перекрывали большие каменные порталы. Из ближайшего как раз сейчас выплывал грузовой корабль, вполне, кстати, технологичного вида, с рядами контейнеров. Я уж было подумал, что он идет откуда-то из земли, когда разглядел крошечных шестируких грузчиков. К западу на ступенчатых ярусах пирамиды раскинулись агрокультурные элементы – сады, теплицы, грядки. Вниз спешили ручьи, вращавшие колеса небольших водяных мельниц. Все это плодородие спускалось к равнине, а на земле веером расходились загоны для скота, пастбища, распаханные засеянные поля и бродили стада животных. Справка подсказала, что это живая ярмарка Орангай. Там теснились караван сараи и шатры, царила хаотическая атмосфера восточного базара. В основном это были непроизводственные земли. Тут не растили овощи и фрукты на продажу и не разводили скот. Нет, эти угодья в первую очередь для содержания животных и растений, привезенных в базарат на продажу. Ведь зерно можно торговать где угодно, например, в речной республике. А пришедшие в этот мир с животными нуждаются в пастбищах и загонах. И тем, кто принес растения, чтобы продать их живыми, нужны места для временной высадки. Отсюда и теплицы, поля, сады. К югу от пирамиды тянулась свободная мастеровая вотчина Думрок, Диковатая лесостепь, усеянная множеством поселений. Они напоминали то ли военизированные склады, то ли лесные артели, совмещенные с лагерями беженцев. Хм. Все поселения Юга огорожены защитными чистоколами, живыми стенами зарослей, каменными или коваными оградами. От кого они защищаются? Друг от друга? Город Базарат выглядел спокойно, ухоженно и безопасно. Не приходило даже мысли о нападениях, беспорядках или воровстве. Запад и Восток были уже не настолько цивильны, а юг с первого взгляда казался диким клондайком, где может произойти все, что угодно. Там звенели кузни, дымили сотни мастерских, чадили кислотные трубы магических цехов, а в затхлые речушки, поросшие чахлыми растениями, сливались алхимические отходы. Справка гласила, что в Думроке почти не производят новые товары, а чинят, переделывают, апгрейдят или разрушают то, что привозится сюда со всех концов вселенной. Еще они занимаются подделкой и прочим, что в большинстве миров считается незаконным. А тут входит в официальную справку. Все описанное было лишь нижней частью базарата. И метки системы подсказывали, что город, порт, ярмарка и мастеровые поселения работают для начальных рангов – серого, зеленого и синего. А был и верхний мир для элиты. В небе парили, собирая вокруг себя облака, летающие острова размером от малых до великих, На них велись дела и заключались сделки, работали магазины и банки для крутых, фиолетового ранга и далее. Чем выше парил остров, тем строже был доступ. На черный обсидиановый ковенант впускали могучих существ 400 плюс уровня. А сапфировый зенит горделиво сверкал выше всех в небе, доступный только для богов 800 плюс. Всего над Базаратом висело около сотни больших и маленьких островов, и большинство из них расположились по сторонам, не перегораживая вид. Лишь Сапфировый остров сверкал в самом центре, и чтобы рассмотреть его, пришлось задрать голову. Между островами курсировали летающие баржи и корабли разных миров и технологических ступеней. На одних трепетали соларные паруса, другие угрожающе прищурились гнездами плазменных пушек, И все это великолепие на Западе заливали лучи уходящего солнца. А восточная сторона уже тонула в темноте, и там расцветали островки и сетки бесчисленных светильников и фонарей. Масштаб каждой из четырех сторон базарата поражал воображение, а вместе их надо было еще уложить в голове. Значит, первое попадание в центр межмировой торговли происходит автоматом. Стоит претенденту достичь десятого или выше уровня, башня отправляет его в базарат. А вот как попадать сюда в дальнейшем – интересный вопрос. Будем выяснять. «Чего встал, мелочь? Отойди!» Грохнул крупный бегемотоподобный чудак, от шагов которого сотрясались каменные плиты. Моя новообретенная проницательность подсказала, что это воин и маг Тверди 49-го уровня, так что я вежливо посторонился. Из портала примерно каждую минуту выходили люди и другие существа, некоторые не в одиночку, а парами, были даже оживленные компании. Большинство из них не застывали с обалдевшим видом, как я, а шли к конкретной части света, делали выразительный взмах рукой и начинали спуск. Явно здесь не впервые. Видимо, как и в случае с харчевней Жруни, есть особое слово силы, которое ведет в базарат. Было ясно, что некоторые из пришельцев, не из наших, в смысле, не восходящие. Вот группа зеленокожих путников в длинных тогах, уши трубочки торчат в стороны, на голове у каждого целый лес шевелящихся антенн. Эти чуваки были слишком одинаковы. Мы, приключенцы, не можем носить одну и ту же одежду и аксессуары. Классы-то разные, и у каждого свой набор добытого лута, поэтому выглядим разношерстно. А зеленые были как под копирку и напоминали отряд делегатов, прибывших на мероприятие. Подступив к северному краю площадки, они сделали синхронный жест рукой в воздухе, будто управляя невидимым интерфейсом и отдавая что-то, а потом начали аккуратно спускаться вниз по каменной лестнице, ведущей в город. Выходит, базарат находится в башне богов, но открыт для всей мультивселенной? Исторически крупные центры торговли всегда возникают на важных географических перекрестках путей и маршрутов. Но в путешествиях между мирами с помощью магии нет четких географических дорог, а перекрестки путей можно создавать искусственно. Что если создать целый торговый мир и обеспечить разные способы прохода, проезда и пролета, чтобы туда мог попасть любой желающий? Масштаб этого центра торговли затмит все, что было прежде. И вот базарат расстилался передо мной во всем великолепии. Сложно даже представить количество сделок, происходящих здесь каждый день. Внимание! Вы впервые попали в базарат, величайший центр межмировой торговли. Здесь можно купить, продать и поменять что угодно, заключить любые сделки. В базарате действуют особые правила. Правило защиты. Башня воскрешает вас после первой смерти, к тому же в течение часа после воскрешения вас защищает знак качей жизни, который не позволяет причинить вам вред, подчинить вашу волю и оказать любое другое воздействие. В это время все ваши действия совершаются только по вашей воле. Но после этой единократной защиты вы можете рассчитывать только на себя. Правила доступа. Вам доступны только области по рангу и статусу. Ваш ранг – начальный, ваш статус – визитер. Изменить ранг можно только повышением уровня, а изменение статуса доступно разными способами. От покровительства, работы или приглашения до покупки временного пропуска. Правила роста. В базарате можно находиться сколько угодно, брать и выполнять квесты, открыть собственный магазин или мастерскую, заняться бизнесом или воровством, оказывать любые услуги и извлекать выгоду из всего этого и многого другого. Находясь внутри и действуя по своему усмотрению, вы будете получать уровни по мере свершений и роста, как оценит система. По выходу с базарата вы не получите дополнительного уровня, так как его нельзя пройти, как обычные этажи башни богов. Правила силы. Вы можете заниматься в базарате любой деятельностью, совершать любые поступки и не несете ответственности за них перед башней. Однако у каждой области свои правила. Владельцы устанавливают законы в пределах своей территории. За нарушение этих законов локальные хозяева и власти вполне способны наказать или убить вас, либо сменить ваш статус на заключенный, раб и так далее. Наиболее безопасной областью является Великий Град Базарат, наиболее анархичный и опасный считается Думрок. Правила власти В пирамиде располагается культ абу Хурай одного из девяти археонов, воплощения выгоды, жадности, роскоши, богатства и стяжательства, также известного как загребущий бог. Белые монахи Абу-Хурай являются особой властью в этом мире. Они редко вмешиваются в мирские дела, но следят за исполнением негласных высших законов торговли и распределения благ. Внимание! Никто, кроме белых монахов, не имеет права носить одежды белого цвета. Правило выгоды. Пирамида всегда выигрыша, ибо доля от цены любой сделки идет храму абу Хурай. Чем выше цена сделки, тем меньше доля. Поздравляем вас с первым визитом в Базарат и желаем выгоды! А как вообще выйти из Базарата в изнанку и на следующий этаж? Обычно призрачные двери появлялись после того, как этаж пройден, противники побеждены, испытания закончено. А как быть с непроходимым торговым этажом? Наверняка здесь тоже есть какой-то рубеж, и при его достижении базарат будет считаться пройденным, и башня откроет двери в изнанку и домой. Но пока система не давала никакой информации по этому поводу, придется искать самому. Будь передо мной дверь, я, может, и шагнул бы в нее, чтобы побыстрее уйти отсюда и сорвать встречу с ищейкой. Впрочем, богиня четко сказала, встречи избежать невозможно, есть надежда только поменять ее исход. Так что пытаться бежать из базарата на следующий этаж было неразумно. Скорее всего, сама такая попытка и приведет к столкновению с ищейкой. Именно так случалось с античными героями, которые пытались изменить предсказанное. Своими попытками они и приводили к свершению рока. Не будем повторять их ошибки. «Новичок?» Прошелестело удивительное существо, ползущее мимо. «Тут на вершине ничего нет. Пропуск на краю с каждой стороны». «Опасайся хитрецов, они заманивают в свои сети». Существо напоминало гусеницу размером с лошадь – тело из полупрозрачных шаров, заполненных туманом, а внутри каждого шара шевелятся реснички, то есть движущие элементы ползуна росли не наружу, а внутрь, и двигались там, но от внутреннего движения гусеница каким-то образом ползла по каменным плитам и весьма быстро. На спине у существа крепились несколько мощных плетеных корзин, нагруженных крупными шишками, в которых краснели плотно набитые аппетитные орехи. Увидишь такую картину в сети и подумаешь, что курил автор, а вот гусеница бодро ползла мимо и даже давала советы. «Спасибо», – вежливо ответил я и подошел к северному краю пирамиды, ибо, как все нормальные люди и нелюди, хотел попасть в цивильный безопасный город. При шаге на крайнюю плиту в воздухе раскрылся интерфейс, невидимый для других. Пропуск в великий город Базарат на сутки. Гарантия личной безопасности 90% и гарантия безопасности сделок 95%. Одна звезда или сто воронов. Ого! Я еще не очень ориентировался в ценах башни богов, но то ли в харчевне Жруне было очень дешево, то ли доступ в город стоил очень дорого. В принципе, можно понять, гарантия безопасности не только личной, но и сделок, такое и должно стоить дорого. Если система, подобно антивирусу на компе, защищает тебя от гнилых договоров, поддельного товара и 95% подвохов, характерных для финансово-торговых операций, то цена в одну звезду за это выглядит уже небольшой. Лучше заплатить, чем потерять состояние на обманной сделке. Но новичкам от этого не легче. Я хорошо заработал и мог себе позволить такую трату а большинство нубов вообще не смогут попасть в город. Но даже и мне, если потратить треть денег на пропуск, на что покупать товары? Ниже в окошке интерфейса висели расценки на дополнительные услуги. Спускаться пешком – бесплатно. Спуск на цыплюге – 50 котиков. Спуск на облачной лодке – 3 ворона. Телепорт карки выбранного региона – 7 воронов. Гайд по базарату – 100 воронов или одна звезда. Со спуском понятно, а вот с гайдом интересно получается. Наши гостеприимные хозяева создали небезопасное государство с кучей подвохов и угроз. Вы или платите кучу денег за почти гарантию безопасности, или покупаете дорогой гайд, который поможет. Либо наступаете на заботливо раскиданные грабли и пополняете казну за счет налогов, которые они возьмут с тех, кто вас обманет и ограбит. Идеально. Воистину, пирамида богожадности, всегда выигрыши как казино. Ладно, посмотрим, что на Западе и на Востоке. Наверняка Хезрэш и Орангай стоят дешевле. Так и было. За вход в бесконечный порт и живую ярмарку требовали уже 25 воронов. Тоже недешево. А что со свободной вотчиной Думрок? Туда и вход был свободный. Входи на свой страх и риск, путник. Я задумался. С одной стороны, скупой платит дважды. Бесплатный сыр только в мышеловке и так далее. С другой стороны, будет странно, если базовый вариант прямо на 100% опасен. Если в Думроке грабят и убивают каждого, туда никто не станет ходить, а им тоже нужно торговать, производить, исправлять вещи, поэтому вряд ли обитатели Думрока распугивают гостей. Скорее всего, в свободных землях царит умеренное беззаконие. Но знаете, Яндекс Беззаконие показывает 6 баллов из 10. Второй довод крутился в голове. «Пусть парочка грабителей попытаются на меня напасть. Ведь закон равенства действует, и я был почти уверен, что справлюсь с парой обычных бандитов, даже если они будут 15-16 уровня. Не может у них в запасе быть столько средств, сколько у меня. Да и вещи оранжевого и фиолетового ранга тоже. Иначе бы они были не бандитами на выпасе новичков, а шишками покрупнее. Вот одолею пару нападений и вырасту в уровне, а может и лут подберу» а в случае проигрыша метнусь фазовым прыжком на 50 метров, и даже если умру, то пока они бегут, успею возродиться и буду час в безопасности, так что грабануть тоже не выйдет. Хм, может мне выгодно двигать в думрок и идти по опасным районам?» Размышление прервал возглас со стороны Востока. «Эй, хочешь сэкономить?» Спуск по бокам Великой Пирамиды был устроен таким образом. Широкая лестница слева, гладкий скат в центре, для всего, что по лестнице не спустишь, и большая платформа, которая ездила по узкому пазу вверх-вниз на цепях. Это и была та самая цеплюга из прайс-листа. Она могла спускать, поднимать товары или катать туристов задешево. Одна мелкая монетка за пролет спуска. Всего 50 котиков. Спуск каждые полсотни метров прерывался узкой площадкой, где стоял фонтанчик с питьевой водой и несколько каменных скамеек и беседок, чтобы отдохнуть. И вот из сгустившейся темноты поднялась наверх по лестнице и встала на пару ступеней ниже меня бойкая девчонка лет 13. Кожа с сильным зеленым отливом, острые прижатые уши, зубки-клыки видны из-под губ при каждой ухмылке или слове, жесткие волосы, заплетенные рядами, и мех с железными набойками нашиты на плотный кожаный доспех. Лицо девочки украшали нарисованные черной сажей порезы и шрамы, Однако, мускулистая и крепкая по сравнению с земными детьми, эта прощелыга выглядела в точности как шаманка, которой я принес кровную клятву. То есть передо мной была джарра, и на ней стояла необычная метка с перечеркнутой каплей крови. В силу клятвы джаром вы не можете причинить представителю этой расы прямой урон, пока он не причинил прямой урон вам. Интересно. «Ты что за чучело такое? Бумажный эльф?» С интересом и даже азартом хмыкнула девочка. «А ты всегда хамишь потенциальным клиентам?» «Частенько. Так что ты за существо?» «Человек. Снаружи просто маска». «Человеки, это из новых пропавших в башне. Ты под маской такой розовенький, да? Точно, мы видели пару твоих сородичей». Она недовольно скривилась. «Они уж больно пугливые, стремались с нами идти». «С вами?» — уточнил я, ибо рядом с девчонкой никого не наблюдалось. «Со мной и Бусей» пояснила Джара и на секунду повернулась боком. У нее на спине в драной котомке висел деревянный ящичек небольших размеров. И когда девочка шлепнула по ящику рукой, он задергался и жутковато заскрежетал, будто там сидел буйный зверь, стиснутый в тесноте дощатого плена. «Не хочешь платить грабительский пропуск?» бодро воскликнула Джарра. «Есть обходные пути. За пять воронов проведу в порт или к пастбищам. Зуб даю! Зуб варга!» Она показала на внушительный клык, нашитый на груди поверх доспеха. «То есть ты проводница?» «Ну, тайные тропы знаю». «Какие здесь могут быть тропы? Уйти в третий слой сумрака и спускаться через него?» «Там все стены и преграды становятся лишь дрожащей дымкой, тенями, их можно легко преодолеть». «Ну, до входа в район мы дойдем, а вот пересечь границу защищаемой зоны – сомнительно». Потому что во всех нормальных магических заведениях предусмотрена защита, в том числе и в мирах стихий. А то любая армия, штурмующая крепость, уйдет в грань стихии воды, где все жидкое, пересечет стену и выльется обратно в материальный мир уже внутри. На планетах с магией такие вещи исторически развивают веками. Как в нападение, так и в защиту. И получаются многогранные защитные системы. Мы с командой однажды грабили гномский банк. Ладно, расскажу эту историю как-нибудь потом. Я смотрел на девочку Джару. системная метка показывала седьмой уровень и класс разбойницы. Не полиция чувиха, вообще не полиция. Ясное дело, далеко не у всех новичков прокачана проницательность 2, и большинство не увидят ее разбойных наклонностей, хотя они практически написаны на разрисованном порезами и шрамами лице. Но уж могла девчонка купить какой-нибудь амулет скрытности, в базарате это сделать несложно. То ли реально глупая бандитка, то ли реально бедная, без лишнего гроша. «Ну, пошли?» — нетерпеливо переспросила она. «Подумаю». «Испугался!» Джара презрительно закатила глаза и уперла руки в боки. «Испугался, девчонки? Вы чего такие трусливые, а? Мягкотелые человеки! Кто тебя рожал? Драная тряпка?» Я, может, и мягкотелый, но обычно уравновешенный, и все старания харизматичной провокаторши Алары не выбили из колеи. А вот резкий выпад соплячки в сторону мамы застал меня врасплох и привел в ярость. «Заткнись, дура!» «Ой, какой смелый!» – прошипела она. «На ты вы все смелые! А ну, сойди на ступени!» «Сойди, угощу палочем твою бумажную рожу!» Она выхватила из инвентаря короткую палку-дубинку, тяжелый набалдашник которой выглядел как кованая голова безобразного огра. Вот оно что. Местные не могут подниматься на верхнюю площадку. Наверное, дополнительная мера защиты новичков. И это приниженное положение и необходимость уговаривать туристов, глядя снизу вверх, закономерно их злит. «Ну, сын саной тряпки, заткни меня, если сможешь!» Она реально выбесилась моим вежливым, даже не отказом, а обещанием подумать или провоцирует и заманивает выйти из-под защиты площадки вниз. Может, в темноте притаилась пара рок-бандитов, которые только и ждут, что я сойду, чтобы атаковать. Я шагнул вперед. Не советую. У портала стоял поджарый и атлетичный гиеноглавый. Но в отличие от диких гиен из моей недавней армии, он не был покрыт торчащей облезлой шерстью и не вонял падалью, а стоял гладкий и ухоженный, южного типа, больше похожий на симпатичного храмового пса. От пришельца шел легкий запах мускатного ореха и каких-то еще специй, он был весьма неплохо одет, а умные глаза смотрели проницательно. В руке лежал искусно сделанный предмет, то ли ручная астролябия, то ли трехмерный компас. И, несмотря на мой новообретенный скилл, «Инфо о его классе, стихиях и уровне были скрыты, а чистота помогла мне различить пару-тройку магических вещей на псоглавом, но никакой магии в нем самом. То ли так хорошо спрятано, то ли у него не магия. Но на воина он тем более не был похож. Может, какой-нибудь пустынный псиадепт?» «У ребенки в коробе что-то очень нехорошее», — предупредил странник. «Потому ребенка такая и смелая». «Ребенка!» Рявкнула Джара не недевочковым голосом. «А ты еще кто такой?» Она не видела нового собеседника, но он ее уже бесил. Нюхнув воздух пару раз, Джара добавила. «Чую псину!» Тот ты ухом не повел. «Привет», — сказал я. «Впервые в базарате?» «Угадал». «Я тоже». «Теперь хоть ясно, где я». Он огляделся и принюхался. «Про базарат наслышан, наслышан. Похоже, заблудился». «Планарный компас сошел с ума и выбросил меня здесь». Примечание. «Планарный» — термин о вещах и процессах, относящихся к путешествия между планами бытия, то есть мирами стихий, астралом, эфиром, особыми измерениями богов и так далее. «Планарный компас» — это путеводитель по измерениям и планам, планарный корабль способен летать между ними, планарный маг занимается портальной переброской между мирами и так далее». Пришелец приподнял руку с устройством, и я заметил, как внутри беззвучно катаются несколько шариков. Их движения были неспокойны и хаотичны. Может, под эфирную бурю попал, а может, флуктуация узла судьбы. Нахмурился Гиен. «Все как-то неопределенно. Но стоять на месте смысла нет». Он внимательно оглядел меня и неожиданно представился. «Хопиш! Яр! Яр!» В смысле, рад новому знакомству на своем пути. Если мы оба новички, может, пойдем вместе? Мне интересна речная республика, там есть портал на нужную планету. Впрочем, в Базарате мне все интересно. Можно и побродить, поразнюхивать, куда дорога ведет. Вообще-то я тоже был не против речной республики, а очень даже за. Эта юная хамка как раз предлагает проход тайными тропами на территорию Хезреш за пять воронов. «За двоих восемь!» — тут же крикнула Джара. «Пять за двоих, потому что ты обидела мою мертвую мать!» — сказал я опасно тихим голосом. «Ой!» — девочка вздрогнула. Кажется, мертвых она боялась, в отличие от живых. «Ладно, пять воронов по рукам!» «Яр! Разумно ли это?» — тихо рыкнул Хопиш, глядя на пигалицу с любопытством. «Она же разбойница!» «Сама слабовато, но в ящичке скрыта немалая сила. Я тоже чувствовал в коробке магическую силу, только глубоко запрятанную и пока не мог разобрать, каких стихий. Ты явно не лыком шит, хопишь. Вдвоем мы точно справимся». Гиен улыбнулся. Длинный язык свесился между зубов. «Ну и ладно», — согласился странник. «Похоже, он был весьма гибок в построении маршрута и принятии решений. Такое бывает, когда у тебя нет цели, только путь». Мы синхронно сошли с площадки. Джара поскребла пальцами у себя под мышкой и тут же протянула мне. Э, я должен пожать руку? Почему под мышкой у Джара в пот имеет какое-то священное значение? Хей, а потереть! возмутилась девочка, тут же обнюхав пожатую ладонь. Тебе даже запаха жалко! Она бесцеремонно потянулась носом ко мне под мышку. Я удивленно покачал головой, но не стал отступать. Похоже, джары скрепляют обычные договоры друг с другом на запах, а важные — кровью, это мы уже поняли. «И чего ты хочешь унюхать?» ты или нет?» — оскалилась она. «Пот не обманет!» Я едва удержался от того, чтобы щелкнуть по наглому зеленому носу. «Интересные нравы», — заметил Хопиш и пошевелил пальцами в воздухе, будто делая пометку в невидимый дневник. «Считаешь нас дикарями?» Тут же напряглась девочка. «Все разумные дикари, каждый народ по-своему», – спокойно ответил странник. «Присветлые сиды, нарекшие себя верхом цивилизации, отличаются от жаров только эстетикой ритуалов, а сама их культурная система даже более несвободна и зашорена, чем у вас». Воинственно девочке эта ремарка пришлась по нраву. Видимо, взаимное презрение эльфов и орков в нашем фэнтези имело реальную основу. Ну или просто так совпало. А Хопиш вроде не пытался ей польстить, а искренне говорил, что думает. «В своих путешествиях по мирам и измерениям я видел множество поразительных традиций и явлений. Твои далеко не самые странные. Но чего я до сих пор ни разу не встретил, так это цивилизации, которая действительно заслуженно и неоспоримо могла бы именоваться цивилизованной. Глаза Хопиша грустно, но вместе с тем мечтательно блеснули. Но существуют отдельные места». Монастырь мастеров, или холл памяти селестиалов, или таверна упавшей звезды. Чудесные и удивительные места, где можно ощутить жизнь в ее полноте. Присоединиться к познанию и развитию ради всех живых. Прикоснуться к тайнам вселенной, увидеть ее красоту. И быть при этом каким угодно. Где законы и правила не давлеют над тобой, а помогают разумным принять друг друга. Таких миров и государств не существует отдельные очаги цивилизации есть. И я счастлив, что смог в них побывать. А еще благодарен башне за возможность планарных путешествий». Воцарилась пауза. После такой сердечной декламации было неловко говорить о приземленном. «Идем уже, а?» Девочка схватила мою ладонь и положила на ящик у себя за спиной. Сжала, мол, держи крепко. «А ты берись за него, ушастый, понял? Давайте за мной!» Так мы и двинулись, держась один за другого. Как тебя звать-то, проводница? Арчана, не оборачиваясь, буркнула она.